Глава 14. Эберхард Стшелецкий стоит возле оконного проема на усыпанном мусором бетонном полу и смотрит, как тусклое лиловое солнце медленно уходит за зубчатую кромку стоящего на горизонте леса. Милях в пяти отброшенной скотобойне раскинулся городок Картузы. На городской окраине стоят самые обычные деревенские избы, крытые где кровельным железом, где черепицей, а где дранкой. А в центре – дома из кирпича и камня в два, а то и в три этажа. Неподалеку от железнодорожного вокзала виднеется невысокая башенка пожарной каланчи. По железной дороге через город ползет товарный состав, и конца ему не видно. Солнце село за лесом, начинает смеркаться. В окнах домов там и сям загораются огни. Эберхард берет в руку компас и подносит к глазам. Стрелка компаса, как заведенная, медленно вертится по кругу. А это значит, что пани, которую разыскивает Эберхард, где-то неподалеку. Но пан Стшелецкий не станет бегать по округе, высунув язык и вынюхивать след. Эберхард знает, куда эта пани придет по собственной воле, он знает день и час. Ему остается только ждать. Пан Стшелецкий отворачивается от окна с выбитой рамой и бредет, шаркая ногами, поброшенной скотобойне. В оконные проемы заглядывает темнеющее небо, под ногами валяется разный ссор. Смерть тысяч животных пропитала каменные стены здания. Эберхард видит их краем глаза, словно досадную помеху, полупрозрачных, как серый дым коров и бычков, бредущих на убои по широкому коридору. Смерть сочится из каждого камня этого брошенного здания, некроизлучение бодрит Эберхарда и подпитывает его разрушающееся тело. Из-за этой ауры на скотобойне до сих пор не поселились бродяги, поэтому сюда не заглядывает местная шпана. Здание стоит посреди поля, неподалеку от картузов, и никто его словно не замечает. Возле распахнутых настеж и вросших в землю ворот, панст Шелецкий останавливается. Его черный «Опель» стоит возле самой стены скотобойни среди невысоких липок. С дороги автомобиль не видно, и все же, если кто-нибудь явится в это место и отважится забраться в машину, пока пан Стшелецкий будет спать, судьба этого смельчака будет незавидной. Когда нужно заночевать где-нибудь под открытым небом, Эберхард ставит сторожа. Человеческим глазом сторожа не увидеть, пан Стшелецкий и сам едва его различает. Больше всего сторож похож на пчелиный рой, дрожащий в темнеющем воздухе над лаковой крышей автомобиля. Теперь Эберхард должен позаботиться и о собственной безопасности. Близоруко прищуря мутные глаза, Эберхард смотрит по сторонам, а потом вытягивает руку перед собой, его искривленные артритом пальцы заметно дрожат. Кто войдет, кто меня тронет. Тот путь себе в могилу откроет. От зверей, от людей от ножа и пули. «Я пчела. Вот мой улей». Немного нараспев, отчетливо выговаривая каждое слово, читает пан шелецкий Расколотые кирпичи, ржавая проволока, осколки стекол из выбитых окон, весь этот, лежащий на полу, сор медленно поднимается в воздух и налипает на раму распахнутых Насти шворот. Эберхард тяжело дышит, упершись рукой о стену. Он снова превратился в немощного больного старика. На неверных ногах пан шелецкий бредет через скотобойню, а следом за ним, словно река клубящегося тумана, толкаясь и налетая друг на дружку, идут призрачные коровы. Пан Шелецкий видит их краем глаза. Сквозь оконные проемы в скотобойню льется густой сиреневый сумрак. У Эберхарда совсем не осталось сил, но ему нужно поставить последнего сторожа. Нужно подстраховаться. Людей пан Шелецкий не боится, но в такое место могут наведаться бродячие псы. Он возвращается в помещение, которое загоди для себя присмотрел. Это небольшая клетушка с голыми бетонными стенами и стоящим возле окна каменным столом. Он ставит сторожа в узком дверном проеме и в изнеможении опускается на треснувшую столешницу. Каменная плита Холодит Эберхарду спину сквозь черную ткань пиджака. «Я скоро тебя увижу», — говорит пан Стшелецкий, глядя в потолок. «Признаться, мне даже не верится». Эберхард закрывает глаза. Он точно знает, что проснется на закате, вечером 21 июня.